Глава 35 Мужская уборка заканчивается, тогда, когда находится пропажа. Анекдот из интернета. Начинать занятия решили. С сегодняшнего дня, после обеда Ауреля, откроют портал на полигон, где мы будем гонять и упокаивать разнообразную нежить. Мне, в принципе, не было разницы, где и чем заниматься. В следующей пара тройка недель. Обещали стать довольно скучными в усадьбе. Все, что нужно, уже привезли и Арсану, и Ларсу. В гостей не намечалось, денег на крупные траты уже не оставалось. А разве что Линду со служанками периодически третировать, но это довольно скучно. А потому, чтобы не скучать, можно было и позаниматься. Единственное, я не поняла, почему занятия начнутся с практики, а не с теории. Но Аурелия заявила, что прежде чем учить меня теоретическим основам, Она хочет определить мой уровень знаний, чтобы понимать, с кем имеет дело. Я не спорила. Правда, считала, что и определять там нечего. Пару-тройку скелетов я могла без проблем разметать по всему дому. Но, ну, может, еще мертвеца упокоила бы, если бы сильно испугалась. Так сказать, действовала бы. На стрессе. Вот и все. Ни на что другое, кроме вызова нескольких духов. У меня сил не хватило бы но Аурелия желала сама в этом убедиться. «Бедная женщина», — проворчал Ларс, когда я на кухне рассказал народу о своих ближайших планах. Скоро она поймет, что серьезно ошибалась. «Изолировать тебя надо от нормального общества», — прочитал я между строк. Слуги за эти несколько недель вдоволь от меня натерпелись. И сейчас Ларс выражал общее мнение. Остальные — Арсан, Линда, Старк, Витор промолчали. Но, судя по выражению лиц, были солидарны с Ларсом. «Не переживай», фыркнул я. «Усадьбы это точно не коснется. Закрытого полигона магия никуда деться не может». Народ переглянулся. В их взглядах читалось сомнение в сказанном. «Когда дело касается тебя, ни в чем нельзя быть уверенным», высказался Витор. «Ты вроде в отпуск хотел, на пару недель», с намеком произнесла я. «И оставить тебя разрушать усадьбу?» Возмутился Витор. «Ну уж нет, не дождешься. Как будто ты при необходимости сможешь защитить свой любимый особняк», хмыкнул я. Так, пикируясь, мы провели полчаса, минут сорок, пока не настала пора расходиться по делам. Я отправилась в свой кабинет. Просмотреть ещё рассчитаю перед отправкой в банк. За этим делом меня и застал дед. «Смотри, не опозорь меня». Заявил он прямо с порога. «Ты о чем?» — не поняла я, выныривая из мира бумажек и возвращаясь на грешную землю. Видка! «Угу, я. Так в чем дело?» «Твое обучение сегодня. И что с ним? Если ты меня позоришь, я тебе спать не дам. По ночам задания отрабатывать будешь». «Дед, ты о чем?» — совершенно искренне удивилась я. «Какие задания?» «С моим минимальным резервом!» «Тебе рассказать, как быстро нарастить этот резерв?» Хитро прищурился дед. «Прежняя я, та, что была до путешествия на землю, может, и покраснела бы, попросила бы нахального родственничка не пошлить. Нынешний же просто плечами пожала. Тебе надо, ты с ним и спи. Меня он, как мужик, не интересует». «Правда?» И перед моим носом развернулась голограмма, на которой Дамиан целовался с той стервой несколько лет назад. Вопреки ожиданиям, в груди внезапно появился и начал набирать силу вихрь из самых разнообразных ощущений. Раздражение, негодование, злость, обида. Все это бурлило грозным коктейлем внутри и пыталась найти выход. Как оказалось, старые чувства не угасли. Нет. Они жили где-то в дальних углах моей души, скрытые от меня самой пеплом равнодушия. И сейчас, при одном взгляде на голограмму, с пальцев сорвались и растворились в воздухе черные молнии, предвестники будущего скандала. Я стремительно теряла контроль над своими эмоциями. И мне это совершенно не нравилось. «Дед!» – рявкнула я силой воли, гася свой порыв разнести здесь все на молекулы. «Прекращай! Я все равно не лягу с ним в постель, и уж тем более не выйду за него!» «Витка! Взрослей!» — в ответ получил я такой же рык. «Ты сможешь изводить его и после свадьбы. Вы, два идиота, ходите вокруг да около, а ты, между прочим, не молодеешь. Мне нужен наследник». «Ну кражай тогда сам! В чем проблема? Или вино кольцуй?» «От меня отстань!» Морали друг на друга не понижая тонна. Первым успокоился дед. «Если этот идиот пригласит тебя на свидание, ты пойдешь. Или о моей защите можешь забыть. Так же думают и остальные предки», заявил он в ультимативной форме и растворился в воздухе. «Я осталась в кабинете одна, чувствуя огромное желание все же разнести этот дом по камушкам».